Позёмок стал сильнее, ухудшалась видимость, я спешил. Теперь ветер дул мне навстречу и пронизывал всего меня. Сильный поъёмок переходил в метель. И когда я достиг гребка, видимость упала до 300-400 м. Кругом потрескивал лёд, верный признак резкого ухудшения погоды. Начинается пурга, взглупил я, что не послушался Данилыча, с тревогой подумал я, глядя на чёрные береговые скалы, словно искал в них защиты от пурги. Но бесстрастно ко мне были угрюмы скалы, всё злюбнее завывал ветер, чаще и громче скрепел и трещал лёд в море, результат резкого колебания уровня морской воды. Начинает темнеть, а до станции не менее 6 км. Иду против ветра, который неотвратимо вселяет в моё тело ледянящий холод. Стараюсь согреться и быстрее двигаться. Идти вперёд я усиленно работаю руками и ногами. Пока мне помогают лыжи и лыжные палки. Ноги и руки почти не чувствуют холода, но грудь и живот сильно мерзнут. Из-за плохой видимости я сжался ближе к берегу. А контур берега не по прямой, а больше зигзагом не идет. Это удлиняет путь. Прошло около часа, я уже не шел, а тащился, еле двигая ногами. Надо бы отдохнуть. Руки и ноги, словно свинцовые, отяжелели и плохо повинуются мне. Но отдыхать нельзя. Пока я в состоянии как-то двигаться, Нужно идти вперёд и вперёд. Всё чаще приходится падать от неопреодолимой усталости. Сердце неприятно заныло, словно и до него добрался жгучий морозный ветер. Стало совсем темно. Вокруг забушевали снежные вихри. Опираясь на лыжные палки, медленно обошёл небольшой пологий выступ острова Мыс Западный. От него до станции 1,5 км. Лыжи я оставил раньше, не дойдя до мыса. Уже не обращаю внимания на вой ветра, на треск и гул со стороны моря. Снег и ветер слепят глаза. Теперь я не берег лицо от обморожения, лишь бы выжить. Вижу рядом большой тороз с наклона нависшей крупной льдиной. И я решился здесь передохнуть. Ветер и снежные вихри как бы обходили нависшую льдину. Под ней оказалось небольшое углубление, где я и устроился. Сжался в комочек. Льдина защищала меня от ветра. Я плохо чувствовал свое тело, сильно горело лицо. Скоро боль стала утихать и как бы прошла. Хотелось спать. Я боролся со сном, и мой мозг сверлила только одна мысль. Еще немного отдохну и поднимаюсь. Надо идти, идти. Но силы покидали меня. На меня находит безразличие ко всему. Я почти не слышу пургу и грохот льда. Появились другие звуки. Я не слышал. Мне кажется, что где-то в отдалении слышны поющие женские голоса. И вот мне уже чудится, что я нахожусь в храме и слышу церковный хор, поющий на клиросе. Так хорошо поют, мне становится хорошо, тепло на душе. И в то же время теперь уже другая мысль сверлит мой мозг: нельзя засыпать, замёрзну. Как же трудно бороться со сном. Веки смыкаются. Из полузабытья меня вывел оглушительный треск, грохот подо льдой и вокруг меня. Нависшая надо мной льдина угрожающе громко затрещала. Может, мне так показалось? Это была для меня хорошая встряска. Санливость как рукой сняло, и откуда у меня прыть взялась? Перепугавшись, я довольно быстро выполз из-под льдины, поднялся на ноги и смотрю на неё, ожидая, что она вот-вот рухнет. Но этого не произошло. Торос уцелел. Если бы эта громада завалилась, когда я находился под ней, то на меня обрушилось бы больше тонн льда. Страшно было подумать об этом. Я догадался, что в этом месте лёд внезапно разорвало и образовалась солидная трещина. Отсюда и грохот, словно из пушки рванули. Что и спасло меня от верной гибели. Низги не видно. В этом хаосе я отыскал только одну лыжную палку и, опираясь на неё, пошёл вперёд. Вышел на отмель под твёрдым снегом. По ней было легче двигаться. Прошёл на непослушных ногах минут 5, может, чуть больше, споткнулся и упал. Встать нет сил. Вспомнил Марисива из книги Повесть о настоящем человеке, которую я недавно прочитал, как он полз с перебитыми ногами по глубокому снегу. Пополз и я. Ну, вскоре понял, что мне до станции не доползти. Выдохся. Замёрз. Надо попытаться встать на ноги и двигать ими, опираясь на палку, хотя бы волоком. Мне удалось подняться. Сильно колотилось сердце. С минуту постоял, дышался и затем медленно задвигал ногами. Вдруг слышу. А может, мне показалось выстрелы. Я остановился, стал прислушиваться. Вот опять заглушая вой пурги, впереди отчётливо слышу винтовочные выстрелы. Затем послышались приглушённые ветром людские голоса. Меня ищут. Обрадовался я и стал кричать в ответ. Голос у меня был слабый, хрипловатый, простуженный, и вряд ли меня услышали искавшие меня. Я продолжал кричать. Где-то близко залаяла собака. Вот она. Остановилась в нескольких шагах и продолжает лаять. Не узнала меня. Я стал разговаривать с ней. Тут собака бросилась ко мне, стала ласкаться, радостно взлаивала. Узнала, и я её узнал. Это был уголёк. Спустя полминуты в пуржливой мгле появился свет электрического фонаря. Ко мне подходили люди. Я был одвинулся навстречу, но зашатался и упал бы, если бы меня не подхватили ребята. Моими спасателями оказались Виктор Брусов, Данилович и Иван Хап. подхватив меня под руки, ребята чуть ли не принесли меня домой, так ослабли у меня ноги. Мне оставалось дойти до станции не более 300 м. Потом меня спрашивали, и сам себе я задавал этот вопрос: мог ли я без посторонней помощи преодолеть эти метры? Утвердительно ответить не решаюсь. Конечно, наверное, добрался бы до станции, если бы только не потерял сознание, не дошёл тогда полз бы. Вот такая Приключилась со мной история. Под утро разразилась сильная пурга. Температура воздуха минус 35 градусов. Весь день топим печи, но все же в доме прохладно. Комнатная температура не превышает 14 градусов. 1952 год. 1 января. Новый год встречали на кухне. Здесь теплее. Сюда занесли стол. Встреча нового года мы приготовились по-праздничному, особенно постарался Данилович. Вчера весь день готовил разные кушания, из пирта приготовил ликёр по крепости не уступающей водке. Плита пышет жаром, и мы встречали Новый год вальгодна, не кутаясь в тёплые свитера. В комнатах прохладно, сильный ветер с крепким морозом охлаждает дом. Выпили, как полагается, за старый, затем за Новый год. Потом ещё выпивали. Пьяными не были, но в меру захмелели. Спели несколько песен. Вспоминали о прошлом, вспомнили, как встречали в прошлом году Новый год на полярной станции Четырёхстолбовой, потом заговорили о своём положении. Какой сюрприз преподнесёт нам наступивший год. И действительно ли знают, что мы находимся здесь? Вид посылали сюда дважды самолёты, а второй, что прилетел в августе, даже сбросил на остров что-то. Жаль, что промахнулись пилоты. Я верю, что наше руководство знает о нас и предполагаю, что после окончания полярной ночи в светлое время к нашему острову должен прилететь самолёт. Виктор сомневается. Говорит, что мы десяткой здесь загнёмся и никому до нас дела нет. Какой скептик. Данилович высказался к моему удивлению тоже как-то неопределённо. Он так сказал: "Возможно, там она знают. Но как нас вытащат отсюда? Не каждый год бывает возможность пробиться к нашему острову Судно, даже ледоколу. Не зря же закрыли эту станцию. И самолёт здесь не посадишь, кругом то росы, и лёд неспокойный. Надеется на дядю рискованно. Нам надо искать другой выход". Какой ещё другой выход вырвалось у меня. "Что ты предлагаешь, Данилович?" У меня есть задумка, парни. Как вы на это посмотрите? Если действительно там знают, что мы на этом острове, то после окончания темного времени, во второй половине февраля, а тем более в марте, к нам обязательно должен прилететь самолет, который что-то сбросит нам. Ну, какие-то инструкции. Как нам быть и что делать дальше? Если же самолета не будет, то, надо сказать, положение на шаховое. Я предлагаю в апреле покинуть остров Павел. двигаться на материк своим ходом. «И подожди так недоверчиво улыбаться, Саша. Ты же сам рассказывал нам о полярных исследователях, которые ради науки в неимоверно тяжелых условиях по льдам на собачьих упряжках проходили многие сотни километров. Вот тот же ваш де Лонг. Ты говорил, что его шхуна затонула недалеко от Генриетты, а он со своей командой на собачках аж до реки Лены добрался. А мы разве не такие же люди? И путь наш будет короче». Я внимательно изучал вашу карту, Новосибирские острова. Они далеки от нашего острова. На больших островах должны находиться полярные станции. Какие станции где они находятся, я не знаю. Об этом должны знать вы, ученые-метеорологи. Слишком рискованное путешествие, предлагаешь, Николай Осипович, сказал я. У того же Де Лонга не было другого выхода, как двигать на материк. Мы же находимся в сравнительной безопасности. И я, надеюсь, больше того убежден... что нас вызволят отсюда, возможно, в этом году. И не все люди из команды Делонга добрались до материка. Большинство из них погибли. Потому у них было лучше снаряжение, были хорошие собачьи привязки, они везли с собой верблюды, ведь на пути могут встречаться большие разводи. Пэньи, я думаю, что люди Делонга были более выносливы и приспособлены к такому походу. Тут я невольно взглянул на Виктора. Тот перехватил мой взгляд и нахмурился. он правильно оценил мой взгляд, понял, что нас беспокоят его физическое и моральное состояние, и мы не верим в его силы. Это обескураживало и даже раздражало его. Вить, как можно мягче сказал я, ты должен изменить свой образ жизни. Меньше лежать, а больше ходить и быть на свежем воздухе. Мы беспокоимся о твоём здоровье. Ты стал задумчив, угрюм, не в меру раздражителен. Выкинь все мрачные мысли из головы, освободись от душевной тоски. Всё будет хорошо, Витя. И в этом году мы обязательно будем среди своих близких, и ты увидишь свою маму и будешь гулять по прекрасным улицам Ленинграда. А сейчас, как бы ни было трудно, держись. Борись со своей апатией и приобретай спортивную форму. Данилович поддержал меня, а Виктор долго молчал, затем недовольно резко заговорил: "Всё это химера, мужики. Авантюрный план, опять дрифующие льды, опять нас будет носить по морю в неизвестном направлении". Опять ураганные ветры, тарашение, голод и холод, всё это мы уже испытали, вспомнить страшно. И такое может быть. Так что же, парень, хотел бы до материка прокатиться на нарточке по накатанной дорожке, возмущённо сказал Данилович. Не будь хлюпиком, Витя. К этому походу мы подготовимся как положено. У нас будет две собачьих упряжки, и отправимся не хуже до лонга. Мы должны быть уверены в своём успехе. На лице Виктора появилась недовольная мина. Он поднялся, быстро натянул свой шерстяной свитер и выходя из кухни, недовольно буркнул: "Я на быковую, а вы ещё поговорите, мечтатели". Хндрит парень, не в себе, слишком раздражительным стал, проворчал Данилович. Я думаю, он изменится к лучшему, когда кончится полярная ночь. Солнце вылечит его. Хорошо бы так-то, Саш. Но до солнца ещё далеко. За это время он нужен свихнуться, или зацингует. Кстати, Николаисович, а почему-то решил, что к весне у нас будут две полнокровные собачьи упряжки? У нас пока четыре взрослые собаки, остальные полувзрослые щенки, и да и с давой собаки, пожалуй, далеко. Что ты, парень? Или давно не видел? Их? Они уже почти взрослые, особенно из помета Найды. В марте начнем их приучать работать в упряжке. У нас будет 19 ездовых собак, шутка ли. Собаки будут надежные. Ты мне вот о чем скажи, парень. Какие и где расположены полярные станции на больших островах? На вашей карте они не обозначены. Должны же там быть полярки. Кстати, есть ли такая станция на острове Новая Сибирь? Думаю, что на этом острове нет полярной станции. Точно знаю, что на Большом Ляховском острове есть полярная станция Шалаурова. Надо карту рассмотреть повнимательнее. Может, что она подскажет. Но не сейчас, Данилыч. Пойдем отдыхать. Стены дома содрогались от мощных порывов ветра. Курга не утихала. В моей комнате термометр показывал 10 градусов. Я надел ватник и, не снимая теплые носки, юркнул под одеяло. Четвёртое января. Пурга продолжается. В доме температура воздуха не превышает 12 градусов, а на улице сейчас минус 41 градус. В своём небольшом тамбуре мы заранее соорудили довольно объёмистый ларь под уголь. Здесь же складываем внушительные куски льдистого снега для кухни. Пока снега хватит ещё на несколько дней, а вот топливо сегодня кончилось. Пришлось срочно расчищать и вскрывать свой угольный карьер, то есть яму в смёршившейся куче угля, которую мы прикрываем от заносов снега деревянной решёткой, обтянутой моржовой шкурой. На улице Темень и зверский холод. Сейчас собаки находятся в двух свободных помещениях: радиорубке и мехмастерской. 5 января. Бурга продолжает свирепствовать. Полностью заполнили ларь углем. Виктору по неволе приходится заниматься физическим трудом. Это хорошо. 11 января. Наконец-то вчера прекратилась пурга. Утих ветер, разъяснилось. Ночь лунная, сполохи блуждают по звездному небу, но мороз жгучий, утром было 44 градуса ниже нуля. Все же мы с Даниловичем решили на собачках проведать его привады. Дальнюю, что южнее острова, и ближнюю, расположенную вблизи птичьего базара. Захватили с собой два солидных куска моржатины. Как мы ожидали, привад как таковых уже не было, только сильно погрызенные шкурки лежали на плотном снегу. Птицы голодали. Мы разложили новые приманки и установили по два капкана около каждой привады. Пытались проехать к моей приваде, но бесполезно. То место представляло собой хаотическое нагромождение льда, чуть ли не сплошные беспорядочные гряды торосов. Два капкана были утеряны. Лицом ее от мороза оберегала шапка, опушенная пиццовыми хвостами, но все же я слегка поморозил свой нос. У нас в Подмосковье, конечно, таких морозов не бывает. А если грянет за 30, то, говорят, мороз – синий нос. Иначе очень свирепый мороз. А здесь, в высоких широтах, такие морозы в порядке вещей. 15 января. Вчера на ближней приваде попался песец. Проверить дальнюю приваду я не решился. Подул с запада ветерок, по низу потекли слабые струйки поземки и дальше от острова где-то потрескивал лед. Так бывает перед пургой. Но все обошлось. Через несколько часов ветер затих и снова стало тихо и спокойно. Правда, иногда где-то далеко к северу от острова слышны были щелканье и покряхтывание моря. 16 января. Ходил на дальнюю приваду. Принес еще одного пицца. Мороз бавил, минус тридцать пять. Уже чувствуешь себя свободнее. На свежем воздухе легче дышится. Данилыч ворчит на меня, почему на охоту я хожу пешком, а не на собачках. Дескать, привыкая обращаться и командовать собачью пряжкой. Скоро эта наука пригодится. А мне, признаться, не хочется возиться с собачками, переваливаться с нартой через гряды торосов, пешочком-то сподручнее. Данилыч добровольно отказался от охоты, хотя на заядлый охотник. Песов должен отловить я. Ссылается на большую занятость. Действительно, дело у него не в проворот. Кроме своей основной обязанности – кухня, уход за собаками – у него и другая, не менее сложная и кропотливая работа. Он занимается выделкой всех звериных шкур, собачьей упряжи, сделал новую нарту, заменил изношенные полозья на новые у старой нарты. пошив новых кухлянок, камлеек, торбосов и другие работы. Впереди, как наступит светлое время, Николаю Иосифовичу предстоит очень важная, требующая большого терпения и выдержки работа, обучение молодых собак впервые ходить в упряжке. Конечно, по возможности мы в чем-то будем помогать Данилычу, например, в пошиве одежды. В вечернее время я вышел на улицу прогуляться, Было тихо. Я бы сказал, стояла торжественная тишина. Вокруг луны большой круг, иначе гало. Верный признак перистослоистых облаков. Облака эти незаметны на ночном небе, но их можно определить по ослабленному, несколько тусклому свечению луны и звёзд. Сильный мороз спирает дыхание. В глубоком небе застыли неподвижные звёзды, которые словно замёрзли и не мерцают. Передо мной лежит скованный льдом студёное море. При блёклом лунном свете ближайшие ко мне торосы принимают мертвенный, бледно-жёлтый цвет. Кругом мёртвая тишина, и всё кажется мёртвым. Всё замёрзло. Всё мертво. Пройдут миллионы лет, и такая будет вся наша планета. замёрше. Мёртвая планета Земля. Спустя час-полтора погода резко изменилась, началась пурга. 18 января. Сильная пурга. Ветер достиг 24 метров в секунду при минус 40 градусов. Отсиживаемся в доме. В комнатах холодновато. Я и Виктор много времени проводим на кухне, здесь теплее. Я больше за книгами, а Виктор стал меньше читать, больше молча сидит или дремлет. В разговоры вступает неохотно. Данилыч кроит и шьет нам торбоса из нерпящих шкур. Подошвы у торбосов будут двойные. Я же штудирую литературу. по Арктике кое-что нашёл на Новосибирских островах. 20 января урагас верествует. Наш домик да и остров тоже напоминают нам одинокий корабль среди необъятного бурного штормового океана. Мы словно замурованы в своём доме. Полярная ночь гнетёт не только Виктора Психическое состояние его, кажется, на пределе. Тяжёлое сейчас время, бурга и темень. Остро ощущается информационный голод. Всё спасение в книгах, но этого далеко недостаточно. Мы не знаем, что происходит сейчас там среди людей в стране, мире, что с нашими родными и близкими людьми. Коллектив из трёх человек разнохарактерных, разносторонней по деятельности, интересам. Я считаю слабый и хрупкий коллектив для таких суровых условий. Требуется более широкое общение с людьми. Нужна информация извне. Чтобы нормально существовать в таких условиях, нужно иметь сильное увлечение, страсть к чему-то. Среди нас к этим условиям лучше всех приспособлен Данилов. Конечно, он безусловно тоже переживает оторванность от мира, разлуку с близкими, но как-то по-своему. Общаясь с этим удивительным человеком, порой кажется, что он не чувствует себя здесь узбом, а даже наоборот, он чувствует себя почти хозяином в этом нашем крошечном мирке. Невольное уважение испытываешь к этому человеку, неутомимому труженику. Надо в чём-то подражать ему. У Данилова больше жизненного опыта, а значит и мудрости. Нам распускаться нельзя. Это гибельно для нас. Где-то я вычитал: Царство Божье внутри нас. И это правильно. Надо жить и своим внутренним миром, находить в себе всё лучшее, светлое, доброе и делиться этим с товарищами. Надо терпеливее, мужественнее переносить все невзгоды и выжить. Надо выжить.